"Вен Давид, ни за что", энергически воскликнула Серафима, отрицательно простирая вперёд свои руки, словно бы желала этим жестом защититься или оттолкнуть от себя нечто. "Ни за что, граф, и не просите. Всё, что угодно, но этого я вам никогда не сделаю. Ни за что на свете, ни под каким видом". "Но от чего же? От чего?" повторял Коржоль, пораженный и смущенный непреклонной решительностью этого отказа. «Будь еще это какая-нибудь простая, бедная евреечка», — продолжала Серафима, «будь она сирота, бездомная, я бы, пожалуй, согласилась. Но внучка известного богача? О, вы не знаете, что тут подымется. Вы и представить себе не можете. Тут уже не только все здешние евреи». А и в Петербурге, и за границей поднимут гвалт, пустят в ход разные влияния, клевету, интригу. Тут сейчас явятся все эти адвокаты разные, корреспонденции, статьи газетные. Выйдет целый скандал для нашего монастыря. И Бог знает, как еще взглянут на все это там, свыше, в Петербурге. Да, Боже мой! Тут и не оберёшься самых ужасных дрязг и грязи и неприятностей. Нет, граф, извините, но я вынужден отказать вам самым решительным образом. Но что же теперь делать этой несчастной? воскликнул глубоко огорчённый и взволнованный Каржоль. Войдите в её положение, домой вернуться нельзя. Ей и говорить об этом нечего, она не согласится. что же остается ей, с моста да в воду? Подумайте». Серафима, не находя слов ответить что-либо, только плечами, пожалуй, как-то неопределенно. «И вы, христианка, монахиня», укоризненно продолжал граф, «вы являетесь такой эгоисткой. Простите, я по неволе говорю, быть может, резко». Но неужели же вы в самом деле настолько предпочитаете ваше собственное спокойствие, что решаетесь равнодушно закрыть глаза на ужасную судьбу беспомощной девушки, обрекая ее тем самым, быть может, на самоубийство? Если молчит в вас сердце, то рассудком хотя пощадите достоинство вашего сана. Всю эту горячую и даже дерзкую речь – Манахиня сверх ожиданий самого Каржоля выслушала довольно хладнокровно, с подобающим смирением. Упрёки ваши, граф, быть может, и справедливы отчасти, проговорила она очень сдержанным тоном. Но что же делать, если печальный опыт наш неоднократно был таков, что мне по неволе приходится вам отказывать? Что же с этим делать, если у нас и христианский долг, и сан и духовные дела, и всё на свете облечено в такой стеснительный чиновничий формализм. Поезжайте к преосвященному, посоветовала она Каржолю. Объяснитесь с ним. Попросите его, пусть он пришлёт вам формальную бумагу, предписание, что ли. Это, по крайней мере, будет мой оправдательный документ. И тогда я приму вашу протоже тотчас же. Я сделаю всё, что возможно к её пользе и благу, но принять её так, как вы теперь предлагаете, этого я извините, несмотря на всю тяжесть ваших горьких и справедливых упрёков, решительно не могу. Не могу, граф. И мать Серафима сделала лёгкий, исполненный скромного достоинства поклон, давая тем понять Каржолю, что аудиенция её кончена. Каржоль замялся было, чувствуя, что почва как бы ускользает из-под его ног, и не знал, что предпринять ему. Выйти из стен монастыря вместе с Тамарой теперь, когда город уже проснулся, окончательно невозможно. Это погубило бы всё дело. Но раздумье графа продолжалось не более одного мгновения. Порывисто метнулся он вон из комнаты, выбежал в коридор, и схватив Тамару за руку, втащил её в приёмную.